Глава тринадцатая. Давид. «Мое существование — это она. Простая человечка. Простая. Строптивая, дерзкая, прямая. Иногда напоминала хитрую лисицу, иногда бульдозер, давя и перемалывая меня своими гусеницами. Но я больше не представлял жизни без нее. Она была чем-то обязательным, фундаментальным, инстинктивным, как возможность дышать. И я забыл, кем я был несколько месяцев назад. Моей первостепенной целью и ценностью был я сам. Мой комфорт и удобство. Теперь же на первом месте стояла моя пара и наше потомство. Крохотная жизнь. Стук сердца, который я слышал и чувствовал то, что невозможно было описать. И рада вновь смотрела на меня с опаской, с тревогой, с желанием спрятаться. Этот запах. Мерзкий, тошнотворный. Она была им пропитана. Моя пара. И все вокруг. Простыни, на которых она спала. Подушка. Матрас. Они служили напоминанием того, что я не смог уберечь, не смог выполнить обещания. Подвел. Показал ту сторону жизни людей которую не нужно знать. Служили напоминанием того, что моя беременная пора видела. Зверства вампиров, которые для них были обычными развлечениями. Если бы не нормы морали и далеко шагнувший прогресс, вампиры продолжали бы развлекаться в своей манере. А так им приходилось считаться не только с негласными правилами людей, но и с тем, что люди могли их уничтожить. Я не спал. Не мог. Зверь не позволял закрыть глаза. Не давал расслабиться. Шорох. Треск. Завывание ветра. Все запускало по телу дрожь и превращало мышцы в камень. Я не отводил взгляды от спящей рады. Смотрелся в ее напряженное лицо, прислушивался к эмоциям, что исходили от нее волнами, в большинстве случаев страх. А мне так хотелось заменить его спокойствием, умиротворением, счастьем, чтобы залегшие морщины на лбу разгладились и губы не кривились от отвращения или ужаса. В какой-то момент она распахнула глаза и села в кровать. Говорила со мной. Слова проходили мимо сознания, интонация, вот что я улавливал. Не было обвинений, упреков, угроз, сопереживания, сочувствия, тревога. В этом коктейле я плескался, боясь утонуть. Она ушла в ванную, а я обезумел. Вернул себе человеческий вид, открыл окно и вышвыривал на улицу подушки одеяла. Мне хотелось разнести кровать в щепки, выбросить ее на лужайку перед домом и сжечь. Избавиться от сладкого вампирского флёра и вони сжёной плоти. Нельзя. Напугаю пару. Я стараюсь удержать эту мысль в голове. Сорвусь, оттолкну еще больше. Она выходит, придерживая ворот халату у самого подбородка, и смотрит на меня недоверчиво. Но без отвращения, что я боялся увидеть, говорит со мной, и отвечаю на автомате и жду, когда она попросит позвать Константина. Рада не поднимает эту тему. Кажется, она поставила перед собой задачу вернуть мне самообладание, говорит словно с ребенком или сильно больным человеком, повторяя по несколько раз, осмотрев глаза, желая увидеть, понимаю я ее или нет. Она ведет меня на второй этаж, в свою спальню. Открывает дверь в ванную, приподнимает уголки губ. «Если хочешь, я посижу тут». Она показывает на крае ванны. «Нет, это глупо». Огрызаюсь я, но, видимо, на лице читает честный ответ. Входит за мной, закрывает крышку унитаза. В несколько раз сворачивает полотенце, кладет сверху и садится. «Давид, я очень хочу спать». Говорит с укором, поднимая на руки собаку и сосредоточиваясь на ней. Гладит, улыбается, чешет за ушком. Вроде бы привычные и простые действия, но сколько в них усталости и обреченности. Я видел такой взгляд. У людей, разочаровавшихся в мире. Она ждет, пока я смываю с себя смрад. Ждет, понимая, что сейчас должна быть в поле моего зрения. Но за это понимание мы заплатим слишком большую цену. Когда я выключаю воду и оборачиваю бедра полотенцем, неторопливо поднимается и идет к кровати. Ложится на самый край, смотрит перед собой. Присаживается и произносит слова, от которых кровь превращается в лаву. «Позови Константина». Смотрит на меня из-под лобья, обнимая подушку. «Сейчас?» «Да». Она опускает взгляд к полу. «Я не смогу так», — начинает раскачиваться. Мне рвет изнутри, натурально разрывает. Зверь пытается взять верх над человеческой половиной, трансформируя кости, мышцы, сухожилия. Он хочет вымолить прощение, сделать все, лишь бы пара не отказалась от него, от нас. «Давид», — произносит надломленно, — «Я не смогу». Я не хочу это помнить. Взять в руки телефон, для меня сейчас как представить к собственному виску заряженный пистолет и нажать на курок. И нет, это не русская рулетка, где есть вероятность выжить. Здесь весь барабан заряжен. Я не просто наступаю себе на горло, я наступаю себе на сердце, когда снимаю блокировку и набираю номер высшего вампира. Он придет. Сообщаю, чувствуя, как гаджет трещит в руках и осыпается пластиковыми осколками на пол. Константин не подводит, как и всегда. Поднимается беззвучно по лестнице, но я чувствую его присутствие. Звериная часть меня реагирует с момента появления вампира на участке. «Я хочу поговорить с ним одна». Тут Рада делает так, что сердце лопается, разлетаясь кровавыми шметками, Вот только регенерация оборотня не дает мне умереть. Собирает его по кускам и заставляет биться.